Vos aises, vos peines sur mon cœur Et vos pieds sur une chaise Je vous connais, Milord Vous ne m'avez jamais vue Je ne suis qu'une fille du port Une ombre de la rue Pourtant, je vous ai frôlé Quand vous passiez hier Vous n'étiez pas peu fière d'âme Le ciel vous comblait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 Вперед без сожаления, без сострадания, без любви, без прощения. Не проси пощады и сам никого не щади. Твое дело — производить. Больше военных кораблей. Больше ядовитых газов. Больше взрывчатки. Больше гонококов. Больше стрептококов. Больше бомбящих машин. Больше и больше, пока вся эта скребанная музыка не разлетится на куски. И сама земля вместе с нею.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 Печурка раскалилась до красна, но теплее от этого не стало. Я начал бояться, что засну и пропущу обед, тогда придется ворочаться всю ночь с пустым животом. За несколько секунд до гонга я вскочил с кровати, и, заперев дверь, бросился во двор. Там я сразу заблудился. Четырехугольные здания и лестницы походили друг на друга, как две капли воды. Вдруг я заметил энергичного человека в котелке, шедшего мне навстречу.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 Тут господин директор внезапно приподнял котелок, пожал мне руку и, пожелав всего доброго, удалился. Я так растерялся, что тоже приподнял шляпу. Но так или иначе я нашел столовую. Она была похожа на исцайдскую больницу. Белые кафельные стены, лампочки без абажуров, мраморные столы и, конечно, огромная печь с причудливо изогнутой трубой. Обед еще не подали. В углу толпилась кучка молодых людей, о чем-то оживленно разговаривающих. Я подошел к ним и представился. Они приняли меня чрезвычайно радушно, даже слишком радушно, как мне показалось. Я не мог понять, что это значит. В столовую входили все новые и новые люди, и меня передавали все дальше и дальше, представляя вновь пришедшим. Эти надзиратели оказались веселыми ребятами.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 кислых, унылых, злобных, несчастных, невезучих и самоуглубленных дьяволов, составляющих пантеон немецких средневековых рыцарей. После обеда все они сразу же отправлялись в город. В лицее оставались только дежурные по спальням. В центре города было множество кафе, пустых и скучных, где сонные дижонские лавочники собирались поиграть в карты и послушать музыку.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 Ничто, кроме пустых мехов аккордеона, из которых со свистом вырываются звуки, раздирающие эфир в клочья. Говорить о музыке в Дижоне — все равно, что мечтать о шампанском в камере смертников. Нет, к здешней музыке я был равнодушен. Более того, я даже перестал думать о женщинах. Настолько все здесь было мрачно, холодно, серо, безрадостно и безнадежно. У меня было масса времени и ни гроша в кармане.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 Мне казалось, что я попал в маленький частный сумасшедший дом, откуда нет выхода. Бродя по двору с пустым брюхом, я начинал чувствовать себя слегка помешанным. Как несчастный Карл безумный. Только у меня не было ададшандывр, с которой я мог бы сыграть в подкидного. Я должен был стрелять сигареты у лицеистов и частенько жевал черствый хлеб на уроках. Моя печка все время гасла, и скоро у меня не осталось щепок для растопки.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 Это был какой-то липкий, назойливый, вонючий кошмар, от которого невозможно отделаться. Думая о том, что меня ждет, я приходил в полуобморочное состояние. От тумана и снега, от этих холодных широт,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 Каждая секунда наваливается на вас, как гора. Вы тонете в ней. Пустыни, моря, озера, океаны. Время бьет как топор мясника. Ничто. Мир. Я и не я. Умахама рума-мума. У всего должно быть имя. Все надо выучить, попробовать, пережить.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 Постоянное движение, выворачивание наизнанку линька вас крутит и болтает долгие годы, пока вы не попадете в мертвый неподвижный центр, и тут вы начинаете медленно гнить, разваливаться на части. Все, что от вас остается, это имя.